Глава 38. «Ай, ты чего щипаешься?» «Проверяю, глюк ты или нет». «Так себя щипай». «Себя не могу, себя жалко». «И так коленки до сих пор болят». Картинно всхлипнула. «Да ты, мать, наклюкалась!» — весело фыркнул Ник. «Вовсе нет. Ты сам что тут делаешь, если тебе Ярослав Леонидович запретил вечернее усилительное мероприятие пить?» Пытаюсь вырвать из рук Ника бокал с темной жидкостью, дабы проверить по запаху его крепость. Денджер моя рука отводит. Подразумевались вечеринки со звездами. Они такой уютный, между собой, чек с коллегами. Имею право. И Слава мне не пить запрещала напиваться. Это совершенно разные вещи. Демонстративно достаю свой телефон. Ну-ну. То есть, если я сейчас позвоню шефу и расскажу, что ты... Эй! Ник выхватил у меня из рук гаджет. А нечего было выпендриваться. Пока отсюда не уйдем, телефон у меня в заложниках. И, кстати, пью я, в отличие от тебя, чай. Выглядит никак, чай. Я шифруюсь. Ник Денджер не может не пить. Никто не поймет. Телефон отдай? Нет. Утянулась книгу, чтобы забрать свое, а он руку с телефоном вверх вытягивает. И руки длинные. Попробуй дотянись. Подаюсь книгу, схватив его за плечо стою коленями на диван и пытаюсь дотянуться. «Саша, Саша, нас снимают!» Ник предупреждающий хлопает меня по пятой точке. оборачиваясь и с изумлением наблюдая за тем, как чуть ли не все коллеги с улыбочками навели на меня и Денджера свои телефоны. Тут же села на место, чинно сложил руки на коленях и сделала лицо кирпичом. Вот подстава. Коллеги поскучнели и нехотя стали убирать телефоны. Ситуация, конечно, пикантная, но не настолько, чтобы портить отношения с помощницей продюсера, верно? Во всяком случае, стараюсь смотреть на коллег строго, многообещающе и грозно. Да, с таким коллективом надо держать ухо востро, особенно с Денджером. К слову, последним, пока запугивала коллег взглядами, забыла про Ника. «Краснов», — шиплю я. Ник с ухмылочкой копается в моем телефоне. «Что это за Леонид, от которого тебя...» Тринадцать непрочитанных сообщений на сайте. Динамиш парня, да? А ты, оказывается, жестокая штучка, да? Не чтобы уже либо конкретно отшить, чтобы не ждал, либо нормально общаться. Жутко хочется накинуться на Ник и отнять телефон, сдерживаясь из последних сил, потому что коллеги о таком точно молчать не будут. Под прицелом взглядов и камер я даже не могу сейчас руку протянуть за телефоном. Не твое дело. Очень некрасиво лазить в чужих телефонах. Сыжу я зло и встаю. Я ухожу. Отдавай телефон. Да ладно, оставайся, отдаю и так уже. Ник вручил мне мой телефон, но я все равно делаю шаг в сторону выхода. Такой компании мне точно не стоит быть. Могу получить нагоняй от шефа. Ну не уходи. Если не уйдешь, я для тебя спою в караоке. Для меня еще никто никогда не пел. Колеблюсь. Но коллеги вроде бы уже утратили интерес ко мне и Нику. «Ну, интересно вживую послушать Денжера. «Ладно, сажусь обратно». Ой. Дальше вечер пошел веселее. Ник заказал в караоке свою же песню, отлично ее исполнил. Да, на твердую пятерку. Голос отличный, но как-то без особого огонька. Собрал свои аплодисменты и сел обратно ко мне на диван хмурый. «Ник, ты чего такой недовольный? Смотри, всем понравилось». Зал тебе плескал. Надоели уже старые песни, разонравились, а новые и вовсе дерьмо. Так чего ты не хочешь написать такие, какие тебе самому нравятся? Все равно же Ярослав хочет, чтоб ты написал их. Да не могу я. Сочинять не мое, я пробовал. Нет к этому дара. Пожала плечами. По мне так талантливый человек, талантлив во всем. А ты определенно талант. Ник хмыкнул. Спасибо за поддержку. Произнес Дэнджер и тут же перевел тему. Точнее, стрелки. А вот когда ты уже споешь, я сгораю от любопытства. Нет. Почему? Я не пою на публику. Вот как ты не пишешь, так я не пою. А Ярослав слышал, как ты поешь? Поморщилась, вспоминая обстоятельства, при которых шеф меня два раза прослушал. Да. Ник нахмурился и навис надо мной. Ага. «То есть для начальника ты поешь, а для меня не хочешь?» «Ты все неправильно понял». «Так объясни». «С чего это вообще?» «Так. Ты петь будешь или нет?» «Нет». «Вообще никогда, что ли?» «Что за глупости? Смотри, все наши коллеги поют, не стесняются, даже безголосые. Но хочешь, я тебе денег дам, чтобы спела». «За кого ты меня принимаешь?» Возмутилась я. «Я вот пою за деньги не стесняюсь. Давай, говори, что хочешь за песню». Вот если напишешь сам классную песню, прямо чтобы мне понравилось, спою. ее же. И так-то. Пусть Ник сначала свои страхи и неуверенность победит. Тогда я отвечу тем же. Мы с Денджером так увлеклись разговором, что не уследили за происходящим вокруг. Одновременно обернулись к тому, кто так требовательно кашлянул, намекая на свое присутствие. Обомлела. «Шеф!» Думаю, мы с Ником подумали об одном и том же в этот момент. Капец. В первую очередь Денджеро, как подопечному продюсера, нарушившему запрет. «А меня, может, заденет, но краем». Ник ощутимо напрягся, открыл рот, чтобы что-то сказать, но... «Александра, вот от вас я такого не ожидал». По коже побежали неприятные мурашки. Ник, кажется, в шоке. «Шеф сердится в первую очередь почему-то на меня» хотя я-то не подопечная. Я молчу, даже не знаю, что сказать. Не понимаю, за что мне оправдываться. Или начальнику кто-то уже скинул видео, как я пытаюсь отнять у Ника телефон. Ну а что такого ужасного? Ник, Саша, собирайтесь».